Доводилось Алёшке прихварывать, тогда он переселялся куда-нибудь в баню, чтобы никому не докучать. Ну а сердобольные люди всегда и везде есть. Народ не даст человеку загибнуть. Бабы приносили кто молоко, кто хлеб, кто настой из брусничного листа, кто сушеную малину, распаренную в кипятке. Заглядывали и парни с девчатами, иные из интереса к его одинокой жизни, а иные из сочувствия. Проходила неделя-другая, и парень поднимался здоровее, чем был. К семнадцати годам бастрыковская порода взяла верх в Алешкином естестве. Одолел он и слабосилие, и хилость, и хворь. Кстати, Алешка выдался в отца, высокие, длиннорукие, крепкие, а в лице все материнское, большие, в черных ресницах серые глаза, Открытый, приветливый, не в то же время застенчивый взгляд, румянец на щеках, мягко очерченный рот и подбородок, прямой и высокий лоб и резкие надбровные дуги. Волосы у Алешки были светло-русые, шелковистые, в крупных завитках. Любая девушка позавидует. Силой Алешка, может быть, не уступал отцу. Однажды в святке собрались парни в пустой избе Ивана Солдаты пели песни, плясали, дурачились, кто что может. Потом начали бороться, ухватившись за повязки. Алешка был еще в ту пору не то, не все, Не мальчишка, но еще и не парень. Но силенка уже скопилась в его гибком теле, наливалась удалью в грудь, зудились руки. Переборовший всех парней деревенский силач Пронька Стенкин схватил несколько таких мальцов, как Алешка Горемыкин, и с криком "Ану, сколько вас сушеных попадет на ложку!» начал валить на пол. Тот-то Алешка и показал признанному селачу, что он уже не из сушеных. Схватив Проньку за пояску, Алешка подался всем своим костистым телом на селача, потом в одно мгновение оторвал от пола и, чуть присев на полусогнутых ногах, перекинул его через плечо. Пронька так и шмякнулся об пол, как мешок со овсом. Парни захохотали, засвистели яростным свистом. Пронька вскочил, гневный, уязвленный этим унижением. Он бросился на Алешку с криком. «А покажу я тебе сейчас, Горемыка, Кузькину мать!» Силач обхватил Алешку и начал сжимать, надеясь, что тот запросит пощады. Ну, Алешка запустил пальцы под Пронькину поездку и загнулся, присел и снова кинул силача через плечо в тот же угол. Пронька торопела, раскинул ноги, хрипло выругался. Но и ловкач, паскуда! Подсекает, как окунь на удочку!» Парни, не в особенности Алешкины сверстники, завопили от восторга, кинулись к нему, сжали руки, одобрительно хлопали по спине. Пронька поднялся, отряхнул с себя мусор, поглядывая на Алешку миролюбиво, Как на равного обронил Сказывали мужики, что родитель твой Горемыка Быка ног сбивал Знать вправду, правду, яблочко от яблони недалеко падает Алешка в своем рваном заплатанном полушубке Смущенно переминался с ноги на ногу Махай, Алёха в Томск, посоветовал силач С такой ловкостью и силой не пропадешь В цирк возьмут, людей удивлять станешь Ни в какой Томск Алёшка, конечно, не махнул, но жить ему стало легче. Слух о том, как он дважды уложил силача, расползся по деревне, и в другие селения. Обижать Алёшку за всяк теперь опасались, и платили больше, чем прежде. В наступившее лето на покосе, на жатве, на молодьбе, впервые Алёшка столько заработал, что хватило ему на покупку нового полушубка, и валенок, двух сатиновых рубах, беленого холста на две пары белья и зеркальца. Зимой произошло еще одно важное событие в Алешкином житье бытия. Поделился Алешка к песочинскому пимокату Михею Колупаеву. Расчесывал шерсть, варил ее в большом котле, тяжелым рубелем сколачивал в комок, потом круглым березовым голышом раскатывал по широкой листвиговой плахе. Раскройку и заделку горячей кошмы на колоду Пима производил сам Михей. Алёшка был еще не обучен этому хитрому делу. Работать всемокатно и тяжело, душно и смрадно, то от пыли, когда расчесывается шерсть,